Главное богатство лагеря заключалось в огромном запасе топлива. С берега натаскали множество ящиков и банок с керосином. Пригодятся для разжигания костров. Командир и здесь поддерживал порядок и дисциплину. По утрам старший офицер Лейман выстраивал команду во фронт. Трегубов выходил из палатки, принимал рапорт от своего помощника и, важно, как на судне, здоровался с матросами. Некоторые из них слышали, как он наказывал своему помощнику. Прошу вас держать нижних чинов в строгости. Я ни при каких обстоятельствах не допущу распущенности. Если кто нарушает дисциплину, доложит мне. Я найду меры воздействия на виновных. Старший офицер Леймун слабо возражал. По-моему, команда у нас отличная, и мне кажется, нет надобности очень подтягивать её. Здесь все стараются сами для себя. Я не говорю, что матросы у нас плохие, но они хороши, пока держишь над ними кулак наготове. Нужно, чтобы каждый из них на каждом шагу чувствовал власть офицера, как чувствует лошадь узду своего хозяина. 3 дня стоял туман. За это время люди ничего не предпринимали, и только пили, ели и спали. Посменно днём и ночью дежурил часовой, охраняя покой лагеря и следя за мутным горизонтом, не появится ли какое-нибудь судно. Петух, привязанный на длинном шнуре к колышку Встречал каждый рассвет гласистым пением. Это доставляло тоскующим морякам большую радость. Но наступило такое утро, когда никто не услышал его голоса. Оказалось, что ночью он был похищен лесою. Ей тоже отомстили матросы, унесли у неё лесенят. Три ночи подряд она приходила к лагерю и тихим лаем и повизгиванием манила своих детей из человеческого плена. Офицеры продолжали гадать, куда они попали. Командир уверял, что Олдгамия наткнулась на остров Итуруп. Но каково было его удивление, когда 25 мая рассеялся туман, и по солнцу удалось, наконец, определить свое место. Широта 45 градусов 55 минут нордовая и долгота 150 градусов восточная. А это означало, что они попали на более северный остров Уруп, отделяющийся от предполагаемого проливом Фриза. командир объяснил своим офицерам. Значит, вот в чём была наша ошибка. Согласно наставлениям флагманского штурмана, я принимал в расчёт течение на вест-дзюйт-вест, -Вест, а его здесь совсем не оказалось. Вот почему мы и врезались в середину острова Уруп. Прапорщик Потапов возразил. Да, но тот же флагманский штурман предупреждал нас быть как можно осторожнее у Курильской гряды. Мы не должны были входить в пролив, пока точно не определили своё местонахождение. В противном случае нам нужно было дождаться рассеивания тумана. Сами мы оплошно сделали. Трегубов вспыхнул и как будто хотел ответить на это резкостью, но сдержался. Люди отдыхали ещё 3 дня, и наконец, собрав офицеров и команду, командир объявил: "На шлюпках нам рискованно добираться до Сахалина". Надо что-то придумать другое. По карте в 10 милях от нас будет маленький порт Тавано. Если там окажется какое-нибудь судно, то мы или наймём его, или захватим вооружённой силой. Найдутся охотники в разведку. Первым назвался машинист Кучеренко, вторым матрос Ликонцев, а за ними ещё 10 человек. Их разделили на два равных отряда. Один из них под командой прапорщика Леймана направился на север. Другой, возглавляемый самим командиром, пошёл на юг. Провизии взяли на неделю, вооружились винтовками и револьверами. Трудности похода начались сразу. Никаких дорог и даже троп нигде не оказалось. Приходилось то пробиваться сквозь колючий кустарник, то взбираться по обрывистым скалам, то спускаться в ущелье и переходить горные речки по пояс в воде. За два дня долелели не больше 7 миль. Это расстояние было очень малов в сравнении с окружностью острова, длина которого тянулась на 500 с лишком миль. Выбившись из сил, обе партии вернулись обратно, не принеся никаких утешительных сведений. Уруб, по-видимому, был необитаем.